Охота на ведьм. Многие люди на левой стороне квадранта, вместо того, чтобы выяснить, что такое знают люди на правой стороне, чего не знают они, начинают охоту на ведьм. Всего несколько столетий тому назад, когда свирепствовала чума или случалось ещё какое-нибудь всенародное бедствие, городские жители начинали охоту на ведьм. Им нужен был кто-то, кого они могли бы обвинить в своих несгодах. До тех пор, пока наука не изобрела микроскоп и люди смогли увидеть то, чего нельзя было увидеть невооружённым глазом микробов. Они обвиняли в своих несчастьях других людей. Они сжигали ведьм на кострах, чтобы разрешить свои проблемы. Они не понимали, что большинство болезней разносилось людьми, живущими в городах, где не было налаженной системы уборки отбросов и нечистот. Люди сами создавали свои проблемы, живя в антисанитарных условиях. И всё же, охота на ведьм продолжается и сегодня. Многие люди выискивают кого-нибудь, кого можно было бы обвинить в своих финансовых неприятностях. Эти люди часто испытывают желание обвинить богатых в своих собственных проблемах, а не пытаться понять, что часто причиной их бед является недостаток информации о деньгах. Герои становятся злодеями. Каждые несколько лет появляется новый финансовый гуру со своей новой магической формулой, как разбогатеть. В конце 1970-х это были братья Хант, пытавшиеся овладеть рынком серебра. Весь мир рукоплескал их гению, но неожиданно их стали преследовать как преступников, так как очень многие люди потеряли деньги, последовав совету этих гениев. В самом конце 80-х таким человеком был Майкл Милкен, король бросовых облигаций. В один прекрасный день он взлетел ввысь как финансовый гений, а сразу после спада его выследили и отправили в тюрьму. Одна личность сменяет другую, но история повторяется. Сегодня у нас есть новые гении в сфере инвестиций. Они появляются всё время на телевизионных экранах, их имена мелькают в газетах, они новые знаменитости. Одним из них является Алан Гринспен, председатель совета Федерального резервного фонда. Сейчас он почти бог. Люди считают его ответственным за нашу прекрасную экономику. Уоррен Баффетта также расхваливают и рекламируют как бога. Когда он что-то покупает, все о прометею бросаются, чтобы купить то же, что покупает он. А когда Уоррен Баффет продаёт Цены падают, как во время краха. Все также внимательно следят за действиями Билла Гейтса. Деньги будут свободно следовать за ним. Если в ближайшем будущем не произойдёт крупная коррекция рынка, не превратятся ли сегодняшние финансовые герои в завтрашних всеми ненавистных злодеев? На этот вопрос ответит время. При каждом цикле взлёта и экономики появляются герои, а при каждом цикле спада появляются злодеи. Если припомнить историю, то можно понять, что часто и те, и другие были одними и теми же людьми. Людям всегда будут нужны ведьмы, чтобы их сжигать, или тайные заговоры, чтобы было кого обвинять за собственную финансовую слепоту. История повторяется. И опять произойдёт великое перераспределение богатства. Когда это случится, на какой стороне перемещения будете вы на левой или на правой? По моему мнению, люди просто не способны понять, что они тоже находятся в этой гигантской мировой игре, фактически в этом небесном казино, но никто не сказал им, что они важные игроки в этой игре, в игре которая называется Кто у кого в долгу. Будьте банком, а не банкиром. Когда мне было 25 лет, меня вдруг осенило, что эта игра должна называться Банком. Но что это не значит, что нужно получить в нём работу в качестве банкира. Моё образование по самой передовой программе ещё только начиналось. Именно в этот период мой богатый папа заставил меня поискать в справочнике такие слова, как закладная, недвижимое имущество и финансы. Я начал тренировать свой разум, пробуя увидеть умом то, что не мог увидеть глазами. Он призывал меня обучиться этой игре и понять её. А после того, как я её изучил, я мог делать то, что хотел, с тем, что нашёл. Я решил поделиться своими знаниями с каждым, кто проявляет к этому интерес. Богатый папа заставил меня также прочесть книги о великих лидерах капитализма, о таких людях, как Джон Рокфеллер, Морган, Генри Форд. Одной из самых важных книг, которые я прочёл, была Философия мира Роберта Гейлбронера. Для тех людей, которые хотят действовать на стороне Б и И, e, эта книга является обязательной, так как она прослеживает пути величайших экономистов всех времён, начиная с Адама Смита, написавшего "Богатство народов". Это так занимательно заглянуть в умы некоторых наших самых известных философов и экономистов. Эти люди интерпретировали эволюцию современного капитализма, обобщив в своих трудах его краткую историю. По моему мнению, если вы хотите быть лидером на правой стороне квадранта, то взгляд на историю экономики очень важен для понимания как нашего прошлого, так и нашего будущего. После книги Философия мира рекомендую прочесть Пола Зейна Пилцера Безграничное богатство. Джима Дейла Дэвицона, независимая личность, Роберта Прэтчера, Гребень волны и Гарри Дента грядёт великий бум. Книга Философия мира даёт нам возможность заглянуть туда, откуда мы пришли в смысле экономики, а другие авторы раскрывают свой взгляд на то, куда мы идём. Их противоположные точки зрения важны в том плане, что позволяют мне видеть то, чего нельзя увидеть глазами, что-то такое, что называется будущим. Читая книги подобные этим, я смог обрести понимание всех этих циклов взлётов и спадов и общего направления движения экономики. Во всех этих книгах Общей темой является то, что в ближайшем будущем произойдёт самое большое изменение из всех когда-либо произошедших. Как играть в банк? После издания акта по налоговым реформам 1986 года повсюду появилась масса благоприятных возможностей. Можно было по низким ценам приобрести недвижимость, акции и любой бизнес. В то время как для многих людей, находящихся на левой стороне квадранта, это означало разорение, для меня это было великолепно, так как я мог использовать свои навыки как Б и И, чтобы воспользоваться преимуществами тех благоприятных возможностей, которые меня окружали. Вместо того, чтобы с жадностью бросаться на все, что казалось хорошей сделкой, Я решился сосредоточить своё внимание на недвижимости. Почему именно на недвижимости? По пяти простым причинам. Первая цена образования. Цены на недвижимость были такими низкими, что выплаты по закладным были значительно меньше, чем обычная рыночная рента на большинство видов собственности. Эти виды собственности имели глубокий экономический смысл, так как означали наличие очень незначительного риска. Это было всё равно, что пойти за покупками на распродажу в огромный магазин, где все цены снижены на 50%. Вторая финансирование. Банки дали бы мне суду на недвижимость, но не на акции. Так как я хотел купить как можно больше, пока сохранялось вялое настроение на рынке, я покупал недвижимость с тем, чтобы имеющиеся у меня наличные можно было сочетать с финансированием через банки. Например, допустим, у меня были сбережения 10 тысяч долларов для инвестирования. Если бы я покупал акции, то смог бы купить акции на 10 тысяч долларов. Я мог бы внести гарантийный задаток, Когда вы покупаете с гарантийным задатком, вы платите только часть от общей стоимости, а брокерская компания сужает вам под проценты остальное. Но я не был еще достаточно крепок в финансовом отношении, чтобы рисковать во время спада деловой активности рынка. Имея 10 тысяч долларов в недвижимости и 90% суды, я мог бы купить собственность на 100 тысяч долларов. Если бы оба рынка подняли цены на 10%, то я сделал бы 1 тысячу долларов на акциях и 10 тысяч долларов на недвижимости. Третье. Налоги. Если бы я извлек 1 миллион долларов в прибыли из акций, то должен был бы заплатить почти 30% налога на прирост капитала на мою прибыль. Однако в недвижимости... 1 млн долларов мог бы быть освобождён от налогов в счёт следующей сделки по недвижимости. В довершение ко всему, я мог снизить цену данной собственности при более выгодных налоговых условиях. Важное замечание. Любое капиталовложение должно иметь экономический смысл ещё до вычета налогов. Любая налоговая льгота делает капиталовложение только ещё более привлекательным. Четвёртое. Денежный поток. Доход с недвижимости не снизился, даже несмотря на снижение цен на недвижимость. Это принесло в мой карман много денег, из которых я оплатил по закладным, но что самое важное, это дало мне возможность рассчитывать время рынка. Доходы с недвижимости позволили мне купить время, чтобы ожидать, пока цены на недвижимость опять не пойдут вверх. А когда это произошло, я смог продать. И хотя у меня оставался огромный дом, это никогда меня не волновало, потому что доходы с недвижимости были намного больше, чем стоимость выплат по суду. Пятое. Благоприятная возможность стать банком Недвижимость позволила мне стать банком, то есть сделать то, что я всегда хотел сделать с 1974 года. Будьте банком, а не банкиром. В книге Богатый папа, бедный папа я писал о том, как богатые создают деньги и часто играют роль банкиров. Далее приводится простой пример, которому может последовать почти каждый человек. Скажем, я нашел дом, который оценивается в 100 тысяч долларов и быстренько заключил сделку, но выплачиваю за него только 80 тысяч долларов. 10 тысяч долларов выплаты вперед плюс 70 тысяч долларов по закладной, которую я обязуюсь выплатить. Затем я даю рекламу, что этот дом продается за 100 тысяч долларов, что является его оценочной стоимостью, и использую в рекламе эти магические слова. Продается дом. Владелец в отчаянии. Не оценено банком. Низкие платежи, незначительные помесячные выплаты. Телефон звонит, не переставая. Дом продан, что называется, в упаковке. или по контракту на покупку для сдачи в наем, в зависимости от того, в какой вы находитесь в стране. Попросту говоря, я продаю этот дом за долговую расписку в 100 тысяч долларов. Вот как выглядит эта сделка. На моей балансовой ведомости. Активы. Долговая расписка на 100 тысяч долларов. Пассивы. Закладная на 70 тысяч долларов. На балансовой ведомости покупателя: активы ничего, пассивы долговая расписка на 100 000 долларов. Затем сделка регистрируется в фирме, которая часто занимается выплатами. Если человек не выполняет договор по выплате 100 тысяч долларов, я просто лишаю его права выкупа по закладной и продаю эту собственность следующему желающему получить по низким ценам с незначительными помесячными выплатами дом, чтобы в нем жить. Люди выстраиваются в очередь за возможностью купить дом на таких условиях. Конечный результат тот, что я создал 30 тысяч долларов в колонке активов, за которые мне выплачиваются проценты точно так же, как банк получает проценты по судам, которые он выдал. Я начал становиться банком, и это мне нравилось. В предыдущей главе я упомянул, как мой богатый папа сказал, «Будь осторожен, когда залезаешь в долги». Если ты берёшь в долг лично для себя, у Достоверца, что он небольшой. Если ты залезаешь в большой долг, у Достоверца, что за него платит кто-то другой. На языке правой стороны квадранта я как бы перекладываю свой риск на покупателя или отгораживаюсь от этого риска. Такова игра в мире финансов. Этот тип перемещения богатства производится во всём мире. Тем не менее, куда бы я ни шёл, люди подходят ко мне и говорят магические слова: "Вы не можете этого сделать". Что не удаётся понять мелким инвесторам, так это то, что многие крупные коммерческие здания покупаются и продаются точно таким же образом, как описан выше. Иногда это делают через банк, но чаще обходятся без него. Это все равно, что сберечь 30 тысяч долларов, не делая сбережений. Если вы помните, в предыдущей главе я писал о том, почему правительство не дает людям налоговых льгот на сберегаемые деньги. Ну что ж, я сомневаюсь, чтобы банки когда-либо в будущем попросили правительство сделать это, потому что ваши сбережения являются их пассивами. В США... Низкий процент сбережений просто потому, что банки не хотят, чтобы ваши деньги работали на вас, а не на них. Таким образом, этот пример дает картину того, как играет банк и как ваши сбережения могут увеличиваться без приложения особых усилий. Есть несколько интересных моментов. Первый. Я определяю процентную ставку, исходя из моих 30 тысяч долларов. Часто она составляет 10%. Сегодня большинство банков не выплачивают вам более 5% по вашим сбережениям. Поэтому даже если бы я использовал свои собственные 30 тысяч долларов для получения дохода путем вложения в банк, чего я стараюсь не делать, проценты на них в первом случае окажутся выше, чем во втором. Второй. Это все равно, что создать 20 тысяч долларов. 30 тысяч минус 10 тысяч наличного платежа, которых раньше не существовало. Подобно тому, как это делает банк, он создает актив, а затем назначают на него проценты. Третий. Эти 20 тысяч долларов были созданы свободными от налогов. Для среднего человека в квадранте «Р» Это поглотило бы почти 40 тысяч долларов зарплаты, чтобы иметь возможность отложить 20 тысяч долларов. Доход, получаемый служащим по найму, делится примерно 50 на 50, причем правительство забирает свои 50% еще до того, как вы их увидите в виде налоговых удержаний. Четвертый. Все налоги на собственность, гонорары по обслуживанию и управлению входят сейчас в расходы покупателя, поскольку я продал эту собственность данному покупателю. Пятое. И ещё. На правой стороне квадранта можно ввести много новшеств для того, чтобы сделать деньги из ничего, просто играя роль банка. На сделку подобную этой, чтобы свести всё вместе, может уйти от недели до месяца. Вопрос в том, сколько потребовалось бы времени для большинства людей, чтобы заработать дополнительных 40 тысяч долларов и сэкономить 20 тысяч после того, как эти деньги пройдут сквозь строй налогов и прочих расходов, которые нужно претерпеть.